Маша была ужасно огорчена. На следующее утро подошла она к шкафу и печальным взором посмотрела на своих сахарных и пряничных кукол. Так ведь и было чего печалиться. Ты себе представить не можешь, моя внимательная читательница Маша, какие хорошенькие фигурки из сахара и пряника были у Маши Штальбаум. Кроме красивого пустушка с пастушкой и целым стадом молочно-белых овечек и весело прыгающей собачки, у нее было еще два почтальона, державших в руке письма, и четыре прелестных пары. Тщательно одетые юноши с очень нарядными девушками качаются на русских качелях. Позади нескольких танцоров стояли еще Наполеон и Орлеанская дева, но к ним Маша была очень равнодушна. Зато в самом уголке стоял Машин любимец, румяный ребенок. Тут уж Маша не могла удержаться от слез. «Ах, милый господин Дроссельмейер!» — воскликнула она, обращаясь к Щелкуну. «Конечно, я все сделаю, чтобы вас спасти, но как это все-таки тяжело!» Но Щелкунчик так жалобно смотрел, что Маша, который так и казалось, что вот мышиный царь разинит все свои семь пасти чтобы проглотить несчастного юношу, тут же решилась всеми мерами спасти своего друга. Поэтому вечером она поставила у порога шкафа все свои сахарные куклы, как раньше сласть. Она расцеловала пастушка, пастушку и овечек, и, наконец, вынула из уголка и своего любимца, румяного пряничного ребенка, но его она все-таки поставила позади других. Наполеон же и Орлеанская дева оказались в первом ряду. — Нет уж это слишком! — воскликнула советница на следующее утро. — Должно быть, в шкафу поселилась какая-нибудь громадная кровожадная мышь. Все сахарные куколки у бедной Маши обгрызаны и объедены. Маша, хотя и не могла удержаться от слез, но уже через несколько минут она улыбнулась, подумав, «Ну что же, зато спасен щелкунчик». Когда вечером мать рассказывала советнику о бесчинстве мышей в детском стеклянном шкафу, советник заметил, Однако ужасно противно, что мы никак не можем истребить эту неуловимую мышь в шкафу, поедающую сласть у бедной Маши. — А я придумал! — весело вскричал Фриц. — У булочника под нами есть отличный серый кот, как раз такой, какого нам нужно. Вот я его принесу. Он быстро наведет порядки и откусит голову мыши, даже если это сама мышиха или ее сын, мышиный царь. — Ну да, — смеясь, подхватила советница. И он будет прыгать по стульям и столам, бить чашки и стаканы и еще наделает много всяких бед. — Да вовсе нет, — возражал Фриц. — Кот булочника — очень ловкий парень. Я всегда завидую, как он ловко ходит по крутой крыше. «Нет уж, пожалуйста, нельзя ли ночью обойтись без кота?» — стала просить Луиза, не переносившие кошек. «В сущности, фриц прав. Ну, а пока можно поставить мышеловку. Разве у нас ее нет?» — спросил советник. «Лучше всех ее сделает крестный». «Раз это он выдумал мышеловки!» — вскричал фриц Все засмеялись, а когда советница заявила, что у нее в доме три мышеловки, советник сказал, что у него их больше, и сейчас же распорядился принести из дома отличнейшую мышеловку.